Глава двенадцатая «Варя, что это? Кто там был? Тот человек, он появился непонятно откуда. Варя!» Моника, ничего не соображая, вцепилась в меня, пытаясь трясти. Но именно пытаясь. С силенками у нее, к счастью, пока было не очень. Но и ее хилого запаса оказалось вполне достаточно, чтобы напомнить мне о моем ранении. Рука немедленно взорвалась болью. Я ахнула и пошатнулась. В глазах потемнело, но в трусливый обморок я не могла отправиться, потому что после выстрела из моей палаты никто не выходил. — Господи, Варенька, ты ранена! Мартин, подхвативший меня, с ужасом рассматривал свою перепачканную кровью руку. — Где? Как? Врача сюда срочно! «Не мне!» — выдохнула я, увидев возникшей в проеме выбитой двери силуэт Громилы. «Там Павел! Он защитил нас! Ты слышал выстрел? Это он! Вот этот твой секьюрити! Он свихнулся, напал на нас, хотел убить! Хочет!» И действительно Громила, пошатываясь, тупо уставился на сгрудившихся людей и начал медленно поднимать пистолет. «Очень медленно!» Настолько медленно, что выскользнувший из-за наших спин Дворкин успел не только оказаться возле психа раньше, чем тот нажал на спусковой крючок, но и выбить оружие, и завалить с на пол, и скрутить ему руки за спиной. А потом поднять глаза на меня. «Варя, я не ослышался? Ты сказала Павел?» «Да!» Я попыталась вырваться из рук Мартина, но он держал меня крепко. Он там, и если Павел не выходит, ну где же врач? Это больница вообще или что? Дворкин вбежал в палату, а Мартин, бережно удерживая меня на месте, пытался объяснить. «Варя, не дергайся так, прошу тебя. У тебя кровь не останавливается. Сейчас приедут другие врачи». «Парни, ну что вы встали с толбом? Девчонка совсем сомлела!» От яростного вопля прибывшие вместе с ним секьюрити вздрогнули. И тот, что стоял ближе всех, успел подхватить начавшую заваливаться на бок Монику. А буквально в следующее мгновение послышался топот. И на этаж влетел Игорь Дмитриевич, сопровождаемый клонами тех, что уже рассредоточились по коридору. Увидев безвольно повисшую на руках секьюрити дочь, банкир замер и как-то странно задышал, словно не мог протолкнуть внутрь воздух. — Игорь Дмитриевич, не волнуйтесь! — поспешил успокоить его Мартин. — Все в порядке, мы успели. Моника всего лишь в обмороке. — А почему Варя в крови? — Климко, забравший дочь, у охранника возмущенно нахмурился. — И где врачи, в конце концов? — «Девочкам нужна помощь!» «Не нам!» – выкрикнула я, уже не сдерживая слез. «Помощь нужна ему, Павлу!» «Александр!» Увидев вышедшего из палаты Дворкина, я смогла вывернуться из рук ослабевшего бдительность Мартина и подбежала к главному секьюрити Кульчицких. «Ведь правда, Павлу нужна помощь, он жив!» «Пока да!» Тихо произнес Дворкин, вытирая испачканные кровью руки. «Я постарался остановить кровь, но если в ближайшие десять минут он не окажется на операционном столе...» «Окажется!» – уверенно произнес Мартин, прислушиваясь. «Теперь точно могу сказать «окажется». Бригада врачей прибыла». И действительно, только сейчас мы услышали характерный гул вертолетных лопастей во дворе клиники. Но зачем? Абсурдность происходящего становилась все более напрягающей. Где местные врачи? Почему ты вызвал других? Потому что весь дежурный медицинский персонал, а также все охранники, за исключением троих, находятся в странной отключке. Мартин болезненно поморщился, он не любил непоняток. «Спят, что ли?» – нахмурился Климко, бережно прижимая к груди дочь. «Нет, не спят. Вон, сами можете полюбоваться». И Мартин кивнул в сторону поста медсестры. «Ох ты, что за ерунда такая!» «Медсестра, молоденькая хохотушка Людочка!» Сейчас больше напоминала экспонат музея восковых фигур мадам Тюссо. Девушка замерла на стуле в довольно неудобной позе, выпрямив спину и уставившись неподвижным взглядом в противоположную стену. И только изредка моргавшие веки отличали Людочку от реального экспоната. «И вот так все врачи и медсестры!» – тихо проговорил Мартин. «Трясти и звать бесполезно, они не реагируют. Хорошо, что операций срочных нет, иначе...» В его кармане зазвонил мобильник, вернее, айфон, но суть одна. Мартину звонили. Он вытащил аппарат и поднес к уху. «Да, хирурги, в операционную сюда пришлите врача и медсестру, срочно, и каталку прихватите». У нас тяжело раненый. — Ранение в грудь, — угрюмо уточнил Дворкин. — Пуля внутри. Слышали — Слышали? — резко уточнил Мартин. — В темпе сюда. — Я правильно понял? — тихо произнес Игорь Дмитриевич. — Там в палате Варии раненый Павел? — Да, — сквозь слезы выкрикнула я, предприняв очередную безуспешную попытку прорваться внутрь. Это он спас нас с Моникой. Вы все опоздали. И снова Павел. Климко дернул щекой. Странный ангел-хранитель все-таки у моей дочери. Снова? Опаньки! А Моника-то очнулась. Папа, ты сказал снова? Но кто такой Павел? Варя мне говорила, что меня помог отыскать Орликина. Мой Орликина. «А там в палате там был...» Девушка мучительно наморщила лоб, пытаясь вспомнить, но тут грохнула дверь лифта, и к палате почти бегом направились врач и медсестра с каталкой. Мы все автоматически расступились, прижимаясь к стенам. Счет для Павла шел на минуты. Дворкин, вбежавший следом с бригадой в палату, больше не был препятствием на моем пути, И я влетела следом, и застыла у порога, вовремя заткнув рвущийся из груди крик кулаком здоровой руки, потому что вряд ли мой истерический вопль пошел бы на пользу Павлу, не говоря уже о Монике. А заорать было от чего Похоже, Дворкину все же не удалось остановить кровь, и сейчас Павел лежал в центре огромной матово отливающей багровым луже, и его брендовая пижамка стала того же однотонного цвета. Увидев пациента, врач инстинктивно отшатнулся, но буквально на мгновение. А в следующее мгновение Дворкин вместе с доктором и медсестрой уже аккуратно укладывали Павла на каталку. Потом врач подсоединил к сгибу руки раненого иглу капельницы, пузырь которой вручил медсестре и развернул каталку к выходу. И в этот момент Павел открыл глаза, обвел мутным взглядом всех присутствующих, увидел меня, еле слышно прошептал. «Моника, с ней все в порядке, не волнуйся!» Я вцепилась в свободную от капельницы руку, а чешуя оказывается мягкая, почти как кожа. Спасибо тебе! — Не показывай! — Все, все, хватит разговоров! — нахмурился доктор. — Чудо, что он вообще очнулся! И врач покатил Павла к выходу из палаты. Серовато-зеленая рука вдруг сжала мою ладонь, и, снова теряя сознание, Павел выдохнул. Не показывай ей. Поняла, я попробую. Каталка как раз немного застряла в проеме дверей, зацепившись колесом о косяк. И этих пары мгновений мне хватило. Ну да, получилось не очень вежливо. Но цепь нот, что поделаешь. Вы что, с ума сошли? Взвизгнула медсестра, с которой я, собственно, и сорвала медицинские повязку и шапочку не отвлекайтесь процедил дворкин также расслышавший просьбу павла следите за капельницей и накрыл тело подопечного сдернутой с моей кровати простыней в целом мы справились повязкой и шапочка закрыли практически всю голову павла простыня спрятала не только окровавленную пижаму но и покрытые чушуей руки так что на каталке мимо Моники провезли обычного человека. Девушка попыталась рвануться поближе, чтобы разглядеть незнакомца по имени Павел, но отец удержал ее на месте и даже заслонил с собой, отгораживая от проезжающей каталки. Моника, прикусив губу, напряженно смотрела вслед уже въехавший в лифт каталки и вдруг странно дернулась. И нахмурилась во что-то вглядываясь. Я проследила направление и тоже вздрогнула. Из-под простыни выскользнула, и сейчас безвольно покачивалась серовато-зеленая, покрытая чешуей рука.